Глава 4. Кровь осени. Пришла осень и раскрасила лес в пурпур, багрянец и золото. Птицы, журавли, утки и гуси потянулись на юг, спасаясь от наступающей зимы, клин за клином, стая за стаей. Каждое утро небо наполнялось их долгими криками. Каждое утро некто тощий, печальный человек птица выходил на крыльцо и подолгу стоял на холодном ветру, глядя им вслед. Он ничего не говорил, лишь скорбно заламывал руки и тянул вверх длинную шею. На выпирающих лопатках трепетали обрубки крыльев с потрепанными перьями, словно их повыдергивали из пуховой перины и наспех приклеили костяным клеем. Если утро выдавалось морозным и ясным, то в уголках его кариих глаз серебрились замерзшие слезы. «Ты тоже хочешь улететь на юг?» — спросила его Ива. Некто тощий мотнул головой и долго молчал, будто не услышал вопроса. «Нет», — наконец сказал он, — «я просто хочу улететь». Пришла осень, задули холодные ветра, срывая с деревьев роскошной одежды. Поспела рябина, и Ива сделала себе новые бусы. Одним солнечным утром добро злая повариха выкатила из сарая большую бочку из потемневших дубовых досок, и установила ее посреди двора. Бочка была выше ивы, а ведь к своим десяти годам девочка успела заметно вытянуться. Вместо крышки бочка была запечатана круглым камнем с плотной деревянной пробкой посередине. Поднять его было по силам только поварихе. Наверное, Уф тоже бы справился, но ув был внизу, в котельной, среди углей и чужих снов скорее уж гранитная скала расколется пополам, чем он поднимется наверх. Иве оставалось лишь ходить вокруг бочки и вдыхать терпкий яблочный запах. Запах, от которого у нее кружилась голова, а сердце начинало колотиться быстрее от смутных и неясных ожиданий. Ива знала, что там за дубовыми досками и каменной крышкой. «Кровь осени», — как сказала матушка. «Темный сидр», из чёрных яблок, которые матушка ночи собрала в саду за домом. Никто другой с этим бы не справился. Не каждый раз случался урожай, но в этом году яблоки уродились на славу, и матушка набрала несколько дюжин плетёных корзин. Крупные, крепкие, с кожурой гладкой, будто покрытой воском. Есть их было нельзя, да и невозможно, такие они были кислые. Но для сидра эти яблоки были в самый раз. Сидр делала добро злая повариха, Ива же помогала ей, как могла. Пока Роза крутила колесо ручного пресса, Ива собирала стекающий сок в жестяные ведра и выливала их в бочку. Яблоки были такими твердыми, что поварихе приходилось прикладывать всю свою недюжинную силу. Тяжело кряхтя, она наваливалась на рукоять колеса, сдвигая его по чуть-чуть, по чуть-чуть, пока не раздавался громкий хруст и по желобкам не начинал течь густой, смешанный с темной мякотью сок. Повариха работала обнаженной по пояс, подвязав цветастую юбку на уровне колен. Спина, загривок и грудь блестели от пота. Когда она проворачивала колесо, ее бицепсы вздувались так, что набухали толстые вены, а на темно-коричневой спине отчетливо проступали длинные выпуклые шрамы, словно дикий зверь, и сполосовал ее когтями. Его давно мучил вопрос, откуда у поварихи эти шрамы. Но расспрашивать ее она не решалась. Стоило коснуться этой темы, и Роза тут же мрачнела лицом. Не менялась, но слишком близко подходила к опасной границе. Так зачем же лишний раз будить лихо? Всему свое время. И каждой тайне свой срок. Ведро наполнилось темным соком. Ива подставила на его место пустое, а с полным заковыляла к бочке. Осторожно, чтобы не расплескать ни капли. Дотянуться до верха его не могла, но специально для нее к бочке приставили шаткую лесенку. Она вскарабкалась по прогибающимся ступенькам, держа ведро двумя руками. От едкого сока подушечки пальцев сморщились и побелели. Щипала царапины и под ногтями. Но его стойко терпела эти неприятности. Ее не покидало ощущение важности происходящего. Словно вместе с поварихой они исполняли некий древний ритуал, заведенный еще от начала времен. Ива прокинула ведро и, не удержавшись, заглянула внутрь. В бочке Сидр казался совсем черным, как вода в лесных озерах, как глаза матушки ночи. Лишь по краю лохматилась белая пена, да что-то кружилось на поверхности. «Эй, в бочку упал паук!» — крикнула Ива. Но глупо было думать, что повариха ничего не заметила. «Ага», — сказала Роза, подходя ближе. «Так и надо. И пауки, и осенние листья. И вот еще. Она смачно плюнула в бочку и хлопнула его по спине. «Теперь давай ты». «Фу», — его поморщилась. «Зачем?» «Ты делаешь этот сидр», — сказала повариха. «Значит, в нем должна быть частичка тебя». Ива посмотрела на нее недоверчиво, ожидая подвоха но повариха лишь мягко улыбалась, а значит, она ее не разыгрывает. Ива глубоко вдохнула и плюнула в бочку, а затем снова взглянула на повариху. «Я все правильно сделала?» Продолжая улыбаться, Роза потрепала ее по темным волосам. «Все так, вороненок!» Бочку наполнили, бочку запечатали. На долгие недели ее оставили в сарае. И вот, наконец, выкатили во двор. И выходила вокруг нее, едва касаясь гладких досок кончиками пальцев. В ней не было загадки и тайны, и в то же время она была. Во что превратился яблочный сок за время заточения. И для кого стоит эта бочка посреди двора? Но главное. А когда мы ее откроем?! Ива постучала по дубовым доскам костяшками, прислушалась и почудила, что там внутри что-то гудит и шумит. Так гудит в ушах, если плотно зажать их пальцами. «Неужели так бродит сидр?» «Свой срок», — сказала матушка ночи. «Скоро будет праздник». «Первый день зимы?» — спросила Ива. Она нахмурилась этого праздника ждать и ждать. Пусть ночи стали холоднее, а по утрам на траве серебрился иний, с деревьев не облетела даже половина листьев. «Нет», — покачала головой матушка ночи. «Другой. Не тот, что случается каждый год. И гости придут другие». Мы должны их правильно встретить». Ива вот терпеть не могла, когда матушка говорила загадками. «Значит, Сидра в этой бочке — кровь осени для таинственных гостей?» Она пошла на кухню, где добра-злая повариха чистила рыбину с золотой чешуей. «Матушка говорит, что скоро будет праздник». «Большой день», — кивнула повариха. Одним ударом тесака она отсекла рыбине голову и швырнула в кипящий котел. «Будут танцы». «Смотри-ка!» Зарывшись пальцами в склизкие рыбьи потроха, она вытащила толстый кругляш. Вытерла его о передник, и оказалось, что это блестящая золотая монета. Роза покачала головой. «И чего только людям не приснится!» «Держи, вороненок, вот тебе подарок!» Она бросила Иве свою находку. Та поймала ее на лету и фыркнула. Повариха ведь тоже не ответила на ее вопрос. «А что ей эта золотая монета?» «Танцы!» сказала Ива. «Я же совсем не умею танцевать!» Она растерялась и немножко испугалась. Про танцы она читала в книгах профессора Сикорского, и они всегда казались ей чем-то странным и непонятным. В книгах были картинки, на которых люди в диковинной одежде стояли в глупых и нелепых позах. «Не бойся, малышка», — улыбнулась повариха, поднимая безголовую рыбину за передние плавники. «Этот танец у тебя в крови». Зелёный фургон. Ива кралась через лес. Не слышно. Босиком по ковру из опавших листьев. Легко, словно она вовсе не касалась земли. В накидке, сшитой из цветных лоскутков, пестрый тенью скользила от дерева к дереву. Тихая, быстрая, незаметная. Ей уже разрешалось выходить за ограду, пусть и недалеко, и ненадолго. Не потому, что Ива научилась быстрее бегать или лучше стрелять хотя со времени ее первого похода в большой лес случилось и то, и другое. Просто матушка, наконец, смирилась с тем, что, как бы ей ни хотелось, удержать девочку в доме ничего не получится. Всё равно, что пытаться запереть ветер в птичьей клетке. Опасности большого леса нисколько не пугали его, а только сильнее манили на узкие тропинки среди гигантских деревьев. Добро злая повариха сокрушалась сильнее прочих и говорила, что готова отдать правую руку, лишь бы вытащить шило из задницы этой девчонки. Но руки у Розы оставались на месте, а Ива с каждым днем все дальше и дальше забиралась в лес. Охотилась на мелкую дичь, кроликов и куропаток, исследовала запутанные лесные лабиринты, нашла речку с прозрачной водой, катящейся по красным камням. Нашла старую дорогу, заросшую по обочине пурпурным сумахом и дикой смородиной. Сотни маленьких открытий каждый день. А ей все было мало. Сегодня охота выдалась удачной. Его подстрелило двух жирных кроликов. Будет свежая дичь на ужин, на радость поварихе. Сейчас же девочка возвращалась домой. Долгим обходным путем. Ей нравилось быть в лесу. Нравилось слушать его голоса. Несмолкаемый шепот впереди и за спиной, далеко и близко. В чаще заухала горлица. Белка проскакала над головой, уронив к ногам Ивы пузатую шишку. Большой дрозд шумно вспорхнул из кустов. «А еще Ива замерла, прислушиваясь. Сквозь бормотание леса до нее донёсся новый звук. Скрип, скрип, скрип. Словно кто-то открывал и закрывал ржавую калитку. Ива стояла, затаив дыхание. Звук доносился со стороны заброшенной дороги. Охотник тысячу раз говорил ей. Столкнешься в лесу с чем-то новым, с тем, чего ты не знаешь и не понимаешь, не гадай, беги, спасайся, пока не поздно. Ива встрепенулась. Бежать? Еще чего. Опасности предупреждения плевать. Ей было интересно. До дороги Ива добралась минут за пять, промчавшись сквозь лес быстрее Лани. На самом деле это была очередная тропа, исполосованная бугристыми корнями деревьев, как шрамами. Однако она была шире четырех шагов, и проложили ее отнюдь не дикие звери. Потому-то Ива и называла ее дорогой, чтобы отличать от прочих лесных путей. Куда именно ведет эта дорога, где начинается и где заканчивается, Ива еще не выяснила. Сейчас девочка вышла в том месте, где дорога делала крутой поворот, огибая ствол одного из лесных исполинов. Сперва Ива хотела вскарабкаться на дерево по ребристой коре и спрятаться среди ветвей, но в последний момент передумала и затаилась в придорожных кустах. Здесь пахло грибами и сырой землей. коричнево зеленые листья мягкими ладошками погладили ее по щекам. Скрип, скрип, скрип. Звук приближался. Затем послышалось громкое фырканье, и, наконец, из-за поворота показалась коренастая лошадка, запряжённая в высокий фургон. Больше всего повозка походила на огромную опрокинутую бочку на колесах, покрашенную в цвет весенней травы и разукрашенную рисунками цветов, ромашек и колокольчиков. Фургон подскакивал всякий раз, когда колеса проезжали по выпирающим корням и сильно кренился на бок. И всякий раз, когда это случалось, звучал смех. И только лошадка выглядела недовольной, сердито фыркала и трясла челкой. В длинную гриву были вплетены цветные ленты. На козлах сидели двое, мужчина и женщина. Мужчина чем-то походил на ее крестного, хотя был заметно ниже, и борода у него выглядела не такой лохматой. В темной одежде и широкополой соломенной шляпе, лихо сдвинутой на затылок. Женщина двумя руками держала его за локоть, а голову положила на плечо. Одета она была не в пример ярче. Разноцветное платье до пят, блестящие красные туфельки, на плечах пышный воротник из лисы опираясь кончиками пальцев о влажную землю, его подобралась ближе к обочине. «Заночуем где-нибудь на полянке», — услышала она голос мужчины. «Может, остановимся на пару дней? Мне здесь нравится. Чистый воздух, первозданный лес. На земле таких мест почти не осталось». «Как скажешь», — женщина мурлыкнула и потерлась носом о шею мужчины. «Тебе нравится. Значит, и мне нравится». Мужчина засмеялся и громко поцеловал ее в лоб. Фургон поравнялся с укрытием и проехал мимо. Сбоку у него оказалась пара резных окошек, и из одного, высунувшись почти по пояс, выглядывала кудрявая ржеволосая девочка, на вид не старше самой Ивы. Похоже, она была чем-то расстроена, смотрела вниз, сердито надув губы. Опущенные руки болтались, как веревки. Ива привстала, чтобы рассмотреть ее получше. И в тот же миг... Девочка подняла голову, не иначе как почувствовала взгляд. Ива тут же прижалась к земле, сердце заколотилось быстрее, заметила или. Мам! закричала девочка. «Ма, там кто-то есть в весу! Ива беззвучно выругалась, но не шелохнулась. Если бежать сейчас, ее точно заметят, не успеет она выбраться. Но если затаится, то, может, и обойдется. Кусты густые, и листва с них еще не осыпалась мужчина потянул вожже и угрюмая лошадка остановилась прядая длинными ушами и хлопая черным хвостом по рыжим бокам девочка исчезла из окошка но тут же появилась на козлах что случилось солнышко спросила ее женщина я видела затараторила девчонка там кто-то прячется где мужчина привстала и огляделся и вы еще плотнее прижалась к земле и как всегда бывает в такие моменты какая-то букашка Оказывается, еще не все попрятались перед зимой, заползла ей за шиворот. Стряхнуть ее было легче легкого, но его прикусила губу и стойко терпела щекотку. И она прошла испытание. Мужчина посмотрел в ее сторону и ничего не заметил. Взгляд скользнул мимо. Никого там нет, наконец сказал он. А я видела. Заяц, наверное, предположила женщина. А может, просто ветер. Тебе показалось солнышко? Она взлохматила пятерней рыжие кудри девочки, а та недовольно отстранилась. «Ничегошеньке не показалось!» — буркнула она. «Я видела! Там был!» Девочка задумалась, но не смогла подобрать нужного слова. «Он смотрел на меня!» «Наверное, это леший!» — мужчина хмыкнул. «Лесное чудище! Оно хватает непослушных детей и уносит их в свою берлогу, и там обгладывает их косточки! бу -у -у Девочка отпрянула. «Ма, хватит пугать ребенка! Женщина ударила мужчину по предплечью, но не сильно и не со зла. «Никаких леших не существует, солнышко, не слушай его!» «Да?» — переспросила девочка. «Но я же что-то видела!» Она посмотрела в сторону Ивы и поежилась, как от холодного ветра, но тоже вроде бы не заметила. «А давай мы его припугнем, предложил мужчина. «Ну-ка, жена, где мое ружьё?» «Не дури, Карло!» — сказала женщина, но мужчина не думал ее слушать. Из-за спины он вытащил двустволку и демонстративно переломил пополам, проверяя, заряжено ли оружие. У Уивы гадко засосала под ложечкой, а букашка за пазухой вмиг перестала иметь хоть какое-то значение. Дропили картечь. — Не хватало еще, чтобы всякие лешие пугали мою дочь, — заявил мужчина. — Будут знать, что мы тут не лыком шиты. Сами кого хочешь напугаем. — Карл? Мужчина привстал на козлах и поднял ружье. «Ну, где там твой леший?» — грозно спросил он. Девочка махнула рукой в сторону кустов и тут же прижалась к матери. «Кра! Кра!» — с громким криком из леса вылетел ворон, пронесся над головой мужчины, едва не сбив с него шляпу. Бедолага резко отпрянул и только чудом не свалился с козел. Птица же опустилась на ветку вяза на противоположной стороне дороги. Крячаясь среди ярко-жёлтой листвы, она вытянула шею и снова закричала. «Кра!» «Фу ты, ну ты!» Мужчина опустил ружье. «Обычная ворона, ну и трусиха же ты!» Хотя по голосу было слышно, что он и сам перепугался. «Убери же, наконец, свою дурацкую игрушку!» сказала женщина. На сей раз она сердилась по-настоящему. «Нечего ей размахивать. А если случайно пальнёшь?» «Ладно, ладно», — сдался мужчина. Он сел на место, спрятал ружье и снова взялся за вожжи. Поехали дальше. Нам еще нужно найти место, где остановиться на ночь. Но! Лошадь тронулась, заскрипели колеса, и фургон покатил по дороге. Рыжеволосая девочка, впрочем, продолжала глядеть на кусты смородины. и ивы там уже не было. ОЖИДАНИЕ Ива проследила за фургоном до небольшой лесной поляны. Мужчина сказал, что это идеальное место, и стал распрягать лошадь. Иве было интересно, что же будет дальше. Может, это и есть те таинственные гости, которых ждала матушка. Но задерживаться было нельзя. Ей и так влетит за то, что слишком долго пропадала в лесу. Не от матушки, так от поварихи. От беспокойства топади уже все ногти изгрызла. Лишь бы не переменилась. Когда его вернулась в дом... Повариха работала во дворе, ломала толстые сухие ветки и складывала их в большую кучу, напротив ворот. Посреди двора стояли длинные столы, накрытые белыми скатертями. Ветер осени трепал их, надувал пузырями. Если бы не тяжелые камни, скатерти бы давно поднялись в воздух и улетели следом за перелетными птицами. По одному столу разгуливала черная курица, за другим сидел профессор Сикорский, укутанный в толстый клетчатый плед. Ива подумала, что старик задремал, но глаза его оказались открыты, и смотрел он на лес. Бедный Сикорский даже не заметил, что чертополохи переплели края пледа со спицами кресла каталки. Ива протиснулась между прутьями ограды и прошла во двор. Повариха не стала ее ругать, а, может, и не обратила внимания на то, как долго девочка отсутствовала. — Что делаешь? — спросила его, подходя ближе. — Готовлюсь к празднику, — хмыкнула повариха. Роза переломила ветку толщиной с запястья ивы и бросила половинки в общую кучу. Ветку, которую девочка и согнуть бы не смогла. Куча хвороста уже выросла выше ивы. Костер намечался знатный. Такой костер будет далеко видно. Как бы им дом не спалить. «Когда?» — спросила Ива. «Этой ночью», — кивнула Роза. «Или следующей, когда придут гости». «Чуешь?» — она потянула носом в воздух. Ива последовала ее примеру, но, честно говоря, не услышала никаких новых запахов. Она хотела сказать, что уже видела этих самых гостей, но вместо этого сказала «Я подстрелила двух кроликов». Повариха опять кивнула к каким-то своим мыслям и сломала следующую ветку. Ива подошла к Сикорскому. «Вы не замерзли?» Старик вздрогнул. «А? Что?» Он привалился к спинке кресла, сильнее закутываясь в плед. «Девочка, «Сколько раз тебе говорить, невежливо подкрадываться к людям со спины!» «Может отвезти вас в дом?» — предложила Ива. «Ветер холодный, вы можете простудиться!» Профессор уставился на нее водянистыми глазами. Ему потребовалось не меньше минуты, чтобы сфокусировать взгляд. Он всегда был стар, сколько Ива его знала, а с каждым годом все больше походил на картинку мумии из своей энциклопедии. Кожа его сморщилась. Пальцы скрючило так, что у него с трудом получалось держать ложку или перелистывать страницы книг. Даже на свежем воздухе чувствовался сладковатый запах пыли и тлена. Глядя на старика, его все время боялась, что в какой-то момент он попросту рассыплется горской праха, не переставая при этом ворчать. — В дом? — проскрипел Сикорский. — Оставь меня, девочка. Занимайся своими делами, не мешай мне. Он замахнулся на его рукой мол кыш отсюда. голова его при этом тряслась так, что казалось того и гляди отвалится. Ива все равно подоткнула ему плед, как бы старик не возмущался. Не мешать, как это? Он же просто смотрит на лес. Похоже, что он чего-то ждет или кого-то, не иначе как гостей, которые должны прийти на праздник. Ива направилась на поиски матушки и нашла ее в общей гостиной. Хозяйка дома сидела на своем троне и вязала. Спицы ритмично стучали в тишине пустого зала. Сложно сказать, что она делала. Больше всего ее вязание походило на паутину или на рыболовную сеть. «Роза сказала, что праздник уже сегодня», — сказала Ива, присаживаясь на пол и вытягивая ноги. «После прогулки по лесу ступни гудели». Ива пошевелила пальцами, разгоняя кровь. «Может быть», — сказала матушка. Не прекращая стучать спицами, она погладила его по макушке. Ветер переменился. А значит, гости уже близко. «Конечно», — хотела сказать Ива. «И я их уже видела, первая». И опять с языка сорвались иные слова. «А что мы будем праздновать? Во дворе стоят столы, значит, будет угощение». Она принялась загибать пальцы. «И Сидор, конечно же». Роза сказала, что будут танцы. И еще она сложила вот такую гору хвороста. Ива развела руками, показывая, какой большой костер собрала повариха. Матушка улыбнулась. «Всё верно. Этот костер будет гореть всю ночь, чтобы те, кто должен прийти, смогли найти дорогу». Крестный тоже придет? с надеждой спросила Ива. Она не видела охотника с середины лета. Матушка ночи покачала головой. «Нет», — сказала она. «Боюсь, на этом празднике мы его не увидим». Это очень старый праздник. Я расскажу тебе сказку. Красные олени. Давным-давно начала матушка ночи, и голос ее зашелестел, как листва на ветру. Когда звезды светили ярче, в большом доме на опушке леса жил человек, могучий охотник, безжалостный и жестокий. У него было много слуг, лошадей и собак. Каждый день он выезжал в большой лес и каждый день возвращался с богатой добычей. Олени, вепри, медведи и лоси. Не было такого зверя, которого бы он не сразил своим копьем. «Был такой зверь?» — подняла голову Ива. «Тсссссс»! Матушка ночи погрозила ей пальцем. «Это совсем другая история. Слушай». Была у охотника красавица-дочь с волосами цвета лесного пламени и горячим сердцем. Однажды она пришла к отцу и сказала. «Странный сон приснился мне, будто вышел из леса юноша, лучше которого нет на свете. Он принес мне орехи и ягоды и яблоки, что пьянят, как вино». Мы танцевали с ним под луной до рассвета, а когда взошло солнце, юноша обратился в большого оленя и скрылся в лесу. Ничего не сказал охотник, лишь громко заскрипел зубами. Он велел седлать черного коня и спустить псов. До заката он охотился в лесу, но в тот день его копье не вкусило крови, и он вернулся домой без добычи. На следующий день дочь снова пришла к отцу. И снова ей приснился тот сон про юношу, с которым она танцевала и который с первыми лучами солнца обратился в могучего оленя. Охотник сжал кулаки и велел седлать белого коня. Но и на этот раз он вернулся с пустыми руками. На третий день, когда сон девушки опять повторился, охотник велел седлать рыжего коня. И на третий день его псы взяли след. Слуги затрубили врага, и копье задрожало, предвкушая вкус горячей крови. Они подняли оленя у водопоя. Могучий зверь, больше любого оленя в лесу, со шкурой цвета лесного пламени. Они гнали его много часов. Это был сильный зверь, и, может быть, он бы и смог уйти. Но, перепрыгнув через овраг, он запутался в колючем терновнике, и там псы настигли его. Олень сражался как мог, Разил врагов рогами и копытами, Много псов полегло в той битве, И кровь их обогрила терновник. Но подоспел охотник. Он вонзил копье оленю в горло И напоил горячей кровью. Когда же его оружие насытилось, Охотник отрезал оленю голову И вернулся домой. Когда наутро дочь пришла к нему, Глаза ее блестели от слез. Она сказала, «Странный сон приснился мне, батюшка» что вышел из леса прекрасный юноша, которого я люблю всем сердцем. Но лицо его было печальным и серым. Он не стал со мной танцевать. Он сказал, «Любовь моя, последний раз я пришел к тебе, ибо случилась большая беда. Человек безжалостный и жестокий нашел меня и напоил свое оружие моей кровью. Терновник разорвал мою плоть, злые псы разгрызли мои кости. Прощай, любовь моя. Все, что я могу тебе дать, — это благословение. Пусть дети твои и дети твоих детей узнают радость, которая была у нас с тобой. Пусть танцуют они при свете луны на ветрах осени. Пусть познают они вкус наших снов. Все, что я могу дать моему убийце, это проклятие. Пусть псы разорвут его плоть и разгрызут его кости. Пусть дети его и дети детей будут гонимы до скончания времен, но нигде не найдут покоя. Пусть будет так, «Как я сказала, Выслушал охотник свою дочь и, не говоря ни слова, бросил голову оленя к ее ногам. Взглянула девушка в мертвые глаза возлюбленного и закричала страшным голосом, бросилась прочь из этого дома, в лес, быстрее лани, легче ветра охотник велел седлать коней белого черного рыжего он поднял всех своих псов много дней он скакал по лесу искал в густой чещебе на лесных полянах на топких болотах и в тенистых оврагах искал но не нашел свою дочь когда же он без сил упал с коня злые псы набросились на хозяина они разорвали его плоть и разгрызли его кости так сбылось первое проклятие красного оленя матушка ночи замолчала Ива смотрела на нее, затаив дыхание, и ждала продолжения. Но его так и не случилось. По бездонным чёрным глазам невозможно было понять, о чем же матушка думает. Лишь тихо постукивали костяные спицы в белых руках. Снаружи шумел большой лес, где-то трубно заревела олень, и вопоежилась. Какая же странная история. Где-то слишком много подробностей, где-то одни лишь туманные намеки. Матушка вроде бы и ответила на ее вопрос про праздник, но ответа Ива не получила. «Неужели так все и было?» «Кто знает, милая?» — вздохнула матушка ночи. «Это всего лишь сказка. Сказки лгут, когда говорят правду, и говорят правду, когда лгут. Но ты же была там?» «Да», — кивнула матушка ночи. «Я помню». Кати Макабреско Только после обеда Иве удалось улизнуть из дома. Прежде ей пришлось помогать поварихе раскладывать хворост для костра и с посудой на кухне. Другие жильцы тоже готовились к празднику, кто как умел. Тени скользили по дому, перешептываясь взволнованными голосами. Хлопали ставни, скрипели двери. Из верхних комнат доносились обрывки мелодии, сыгранные на пианино. Кто-то хохотал в дымоходе. Жильцы занимались готовкой и уборкой или же накрывали столы. Суета, беготня, дом бурлил, как закипающий котел. По двору носились перепуганные куры, и лишь профессор Сикорский сидел неподвижно и, не смыкая глаз, смотрел на лес. Он был на страже. Наконец, улучив минутку, когда за общей суетой о ней забыли, Ива выскользнула за ограду. Почти бегом она вернулась к поляне, на которой остановился зеленый фургон, и, прячась за деревьями, продолжила наблюдение. Гости успели освоиться. Лошадь распрягли, и сейчас она пощипывала травку опушки. Женщина сидела, привалившись спиной к колесу фургона, и чистила овощи, картошку и морковь в закопченный котелок. Ее муж, сидя на корточках, пытался развести костер. Махал желтой картонкой над тлеющими ветками, но огонь упрямился и никак не хотел разгораться трута белого дыма, тощей змейкой, поднималась в небо. рже девочка устроилась на козлах фургона и листала книгу. Чтение настолько увлекло ее, что она совсем не смотрела по сторонам и лишь сосредоточенно обкусывала ноготь на мизинце. Мужчина все никак не мог совладать с костром. В сердцах он замахал картонкой еще сильнее, и клубы дыма повалили в сторону фургона. «Фу, папа!» — возмутилась девочка, не отрываясь от книжки. «Ты меня всю продымил!» «Лучше принеси воды», – мужчина указал на ведро, повешенное на боку фургона. «Пора готовить обед. Ручей там, за красной сосной». Он махнул рукой, указывая направление. «Они все красные», – заметила девочка, но книгу отложила и спрыгнула на землю. Размахивая ведром, она направилась к лесу. Мужчина остался колдовать над костром. Ива отбежала и затаилась в ложбинке между корнями за широкими листьями папоротника – Тем временем девочка вошла в лес и остановилась на самом краю. «Дурацкий лес!» — с вызовом сказала она и быстро огляделась. «Ответит ли кто?» «Ответили». В кустах чирикнула лазоревка и вспорхнула на ближайшую березу. Девочка показала печуге язык. и вызажала себе рот, чтобы не рассмеяться. Пока она глядела на то, как девочка шагает к ручью, перепрыгивая через толстые корни деревьев, ее охватило странное волнение. И тому была объяснимая причина. В доме матушки ночи нашли приют многие. Но все жильцы так или иначе были старше Ивы. Иногда настолько, что она не могла себе этого и представить. Старше нее были даже те, кто совсем не выглядел взрослым, вроде хмурых китайских младенцев, обитавших на чердаке. Или же Уфа, который часто вел себя как ребенок. А эта девочка была одного с ней возраста. ива нутром чувствовала, что это очень важно хотя и плохо понимала, почему. Девочка обошла вдоль сосны, пиная каждую шишку, что встречалась ей на пути. Затем нагнулась и сорвала травинку. Повертела ее в пальцах. «Я бы не стала брать ее в рот», сказала Ива, выныривая из тени. У девочки упала челюсть. Травинка выскользнула из пальцев и плавно опустилась к ногам. Несколько долгих мгновений девочка таращила глаза, сглатывая на каждый вдох. Видимо, ей хотелось закричать, но страх лишил ее голоса. Когда же он отхлынул, вместо крика с губ сорвался тихий вопрос. «Почему?» «Она ядовитая», — объяснила Ива. «Будешь три дня мучиться животом. Так мне сказал крёстный». Девочка снова сглотнула и отступила от упавшей травинки на пару шагов, будто та обратилась в гадюку. Глаза ее оставались огромными, в зрачках отражались желтые рыжие листья. «Ты кто? Откуда ты взялась?» Голос звучал хрипло, словно у нее пересохли язык и горло. В любую секунду она готова была дать стрекача, но в то же время какая-то сила удерживала ее на месте. «Я была за деревом», — сказала Ива, махнув рукой. Сказать по правде, она и сама была готова кинуться на утек, и не потому, что испугалась. Не так, как если бы встретила лесное чудище или дикого зверя. Но она чувствовала себя смущенной и растерянной, и глупой. Вышла из укрытия, поддавшись внезапному порыву, а теперь жалела об этом. Были слова, которые она хотела сказать, были вопросы, и все они вдруг прилипли к языку. Девочка оглядела его с головы до пят, нахмурила лоб, и вдруг подскочила на месте. «Эй, я тебя видела!» Это ты следила за нами из кустов. Папа сказал, что это была ворона, но я... Ворон, — поправила Ива. Черный ворон. Но девочка либо не услышала ее, либо не придала этому значения. Ты леший? — спросила она. Ты не похожа на лешего, если честно. Ты лесной эльф, навка. У тебя есть спина? Ива обернулась, сбитая с толку подобным напором. Есть, — призналась она. Я не леший, я... Ты что, здесь живешь? в лесу? не унималась девочка. «Ну да», — кивнула Ива. «В доме у матушки?» «Мы уже три дня едем через лес и не видели ни одного человека. Мама говорит это потому, что мы заблудились, но папа утверждает, что ничего подобного. Говорит, компас не умеет врать». Она говорила так быстро, что Ива не поспевала за ее мыслями и словами, но еще больше растерялась, когда девочка вдруг замолчала. Некоторое время они с опаской разглядывали друг друга, словно решая, что же делать дальше – бежать, драться или же что-то еще. Девочка оказалась немного выше Ивы, и лицо у нее было открытым и веселым, с ямочками на щеках. Сейчас она не улыбалась, но было видно, что делает она это часто. Светло-рыжие кудри распушились во все стороны, и в них запутались сосновые иголки. Тяжелые ботинки определенно были ей великоваты, как и вязаная кофта, с такими длинными рукавами, что выглядывали только кончики пальцев. Подол светлой юбки испачкался и промок. По краю налипли мелкие листочки черники. Ива подумала, что подобный наряд совсем не годится для большого леса. Не самый удобный, слишком светлый и заметный. И не убежишь, и не спрячешься. О чем подумала девочка, глядя на ее лоскутная понча, осталась загадкой. «Точно не леший?» — спросила девочка. «Живой человек?» — Ива протянула ей руку. «Вот, можешь потрогать». Девочка коснулась ее ладони, но тут же отпрянула. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Ива. Как дерево, что ли?» «Ну да». Девочка на секунду задумалась, затем кивнула. «А я Кати, представилась она. Кати Макабреску». Взявшись за края кофты, девочка присела в реверансе. Некоторые из теней в доме так приседали при виде матушки. Ива же запуталась. Должна ли она теперь сделать ответный реверанс? А если она никогда прежде не делала реверансов? «Вы приехали на праздник?» — спросила она. Вопрос огорошил Кати, и она захлопала ресницами. «На праздник? Нет. Мы едем на юг, к морю. То есть мы ехали к морю, но папа сказал, что знает короткий путь, и теперь мы, похоже, заблудились». «Что еще за праздник?» «Ну, праздник», — сказала Ива, — «с сидром и танцами». По лицу она видела, что девочка ее не понимает, но не знала, как лучше объяснить. Неужели она ошиблась? Что, если эти люди приехали вовсе не из-за праздника, а оказались здесь случайно? «Кати! Кати!» — послышался крик. «Ты где? Куда ты запропастилась?» «Ой!» — стрепенулась девочка. «Меня папа зовет. Вообще-то он меня за водой послал». Она взмахнула ведром. Если бы добразлая злая повариха увидела такую грязную и закопченную посуду, она бы точно переменилась. «Сейчас!» — крикнула Катя и повернулась к Киве. «Пойдем, я познакомлю тебя с родителями. Мама обрадуется, когда узнает, что мы вовсе не заблудились. Твой дом далеко отсюда. Ты знаешь, как выехать из леса?» Ива замотала головой и попятилась. Следом пришла мысль, что выходить из леса — очень плохая идея. Как, впрочем, и знакомиться с родителями Кати. «Нет, не надо». Не говори им про меня. Судя по выражению лица, Катя ждала такого ответа. Ага, — протянула девочка и хитро прищурилась. Значит, все-таки Навка. Я попала в сказку. Я знала, знала, что когда-нибудь это случится. Пять жен. Катя ушла, но взяла сыво обещание, что тогда ждется ее возвращение. Она отнесет воды и тут же назад. Одна нога здесь, другая там. Взамен девочка пообещала ничего не говорить родителям. Это была честная сделка, и Ива надеялась, что Кати выполнит ее условия. Ива осталась ждать на берегу лесного ручья. Болтая ногами, она сидела на бугристом корне, корявой аркой, вздымавшимся над темной водой. Мимо проплывали разноцветные листья, кружась в невидимых водоворотах, настоящая флотилия, направляющаяся в неведомые земли. А если смотреть... Особым образом, полуприкрыв веки, пока глаза не начнут слезиться, то можно было разглядеть крошечных существ, полупрозрачных водяных человечков, подвое или потроя, устроившихся на этих корабликах. Солнце клонилось к закату, рассыпав по воде золотые и алые блики. Пёстрый пескарь, не длиннее мизинца, затаился в тени под ногой у ивы, сердито вращая глазами. Выше по течению громко плеснула лягушка послышался свист за спиной. Девочка тут же спрыгнула с корня. Ледяная вода обожгла ступни, стрела задрожала на натянутой тетиве. В десяти шагах вверх по течению на мшистом камне сидел краснокожий мужчина и с осторожной улыбкой смотрел на девочку. Ива не слышала, как он вышел из леса и от того сильно разозлилась. Говорил же крестный «Будь начеку!» А она размечталась. Мужчина поднял открытую ладонь, показывая, что он без оружия. Но Ива все равно не опустила лук, лишь малость ослабила тетиву. Незнакомец сидел на корточках, опираясь о камень левой рукой. Ива сразу опознала в нем одного из детей большого леса, пусть никогда и не встречала его раньше. Из одежды на нем была лишь набедренная повязка из волчьей шкуры, даже релье из желтых клыков. Сам же он оказался жилистым и мускулистым с резкими чертами лица и темными-темными раскосами глазами. Его кожа блестела, как смазанное маслом, такая красная, будто он сильно обгорел на солнце. Длинные волосы собраны в хвост. Но главное, на его голове ветвились короткие оленьи рога. Не очень большие, если сравнивать с рогами настоящего оленя, размером с ладонь взрослого мужчины. Они росли чуть выше ушей и ближе к затылку, цветом, подобный скорлупе каштана и со светлыми кончиками. Рога на голове незнакомца, Иву ничуть не напугали и почти не удивили. В доме матушки она видала и не такое. У Уфа тоже имелись рога, правда, не такие ветвистые. Пока она смотрела на мужчину, тот разглядывал ее с не меньшим любопытством. Было в его взгляде что-то лукавое и что-то злое. Но было и что-то такое, из-за чего Ива опустила оружие. Каким-то чутьем она поняла, что он не собирается на нее нападать. ни не здесь и не сейчас. Мужчина почесал под мышкой и громко выдохнул носом. Широкие ноздри затрепетали. «Глупо гулять одной по лесу, когда рядом рыщут терновые псы», — сказал он. «Ты кто такой?» «Не бойся, о воронов», — сказал мужчина. «Я лишь тебя предупредил. Я не желаю тебе зла. Видишь?» Он снова протянул руки, показывая открытые ладони. Под ногти забилась грязь, а кожа оказалась исполосована многочисленными шрамами и царапинами. На среднем пальце отсутствовала фаланга. Если верить этим грубым ладоням, мужчина был сильно старше, чем выглядел. «Ты меня знаешь?» — спросила Ива. Мужчина осклабился, продемонстрировав крупные торчащие вперёд зубы, так словно хвастался ими. «Я слышал про тебя», — сказал он. «Дитя Воронов, дочь матушки ночи». «Откуда?» «Лес полон слухов и сказок», — прищурился незнакомец. «Что-то напели птицы, что-то нашептал ветер». Его медленно кивнула. «Я тоже слышала про тебя», — сказала она. «Ты сын красного оленя, так?» Мужчина соскочил с камня, но приближаться не стал. Так они и стояли. Ива по в воде, ближе к одному берегу ручья, мужчина на другом. Ива скорее чувствовала, чем понимала, насколько важна эта граница. Они принадлежали разным мирам, лишь ненадолго столкнувшимися в этом лесу. «Мое имя — Цибул», — мужчина тряхнул головой. «Это значит пять джон Я знаю многих оленей в лесу, и быков, и телят. Но я не знаю, кого ты зовешь красным оленем, дочь воронов». «Ну как же...» — Ива растерялась. Матушка мне рассказала и про дочь охотника, про юношу, с которым она танцевала во сне, и про терновник. Ты пришел на праздник, так? Твоя правда, дочь воронов. Я пришел танцевать танец осени. Таков обычай моего народа. Разве матушка не говорила тебе? Матушка рассказала мне сказку о проклятии и о детях красного оленя, которые везде гонимы и нигде не могут найти покоя. Цибул фыркнул. Словно учуял неприятный запах, повел рогатой головой, оглядываясь по сторонам. «В моем племени не принято рассказывать сказки», — сказал он, не скрывая раздражение в голосе. Похоже, ему не хотелось говорить на эту тему. «Сказки — день вчерашний, мы живем днем настоящим, а настоящий день — это праздник». Ива вдруг поняла, что на берегу ручья они не одни. Слишком подозрительно покачивались ветви орешника за спиной мужчины-оленя. Кто-то прятался в зарослях. Кто бы это ни был, и вы их не видела, но зато чувствовала направленные на нее взгляды, внимательные, настороженные. А там, она указала на заросли. Я же сказал, прищурился Цибул. Мое имя значит пять жен. Среди сплетения ветвей и листьев на долю секунды показалось скуластое лицо. Молоденькая смуглая девушка с раскосыми глазами. Длинные волосы заплетены в две косы. У нее на голове тоже росли рога, пусть и меньше, и не такие ветвистые, как у Цибула. Глянув на Иву, девушка поморщилась и тут же исчезла. Ветки заколыхались, и на землю упало несколько желтых в черную крапинку листьев. Ива нахмурилась. Разве у олених бывают рога? «Не пугайся, дочь воронов!» Цибул хмыкнул, не совсем верно истолковав ее взгляд мои жены тебя не тронут они ревнивы но не станут ссориться с твоей матушкой и не станут злить твоего крестного а ей не боюсь и вытряхнула черной челкой еще чего ты слишком безрассудна дочь воронов склонил голову человек олень этот цибул был очень странный Ива вроде и понимала его но в то же время ее не покидало чувство, будто они говорят на разных языках и о разных вещах. Так бывает, когда во время беседы собеседник смотрит мимо тебя и отвечает не в попад. добро злая повариха наверняка сказала бы, что человек-олень себе на уме. «Ты говоришь, рядом рышут терновые псы?» — спросила Ива. Цибул напрягся и громко выдохнул сквозь сжатые зубы. «Молись» чтобы тебе не пришлось их встретить. Никто не уходит живым от терновых псов. Их зубы рвут плоть, как ветер рвет листья с деревьев. — Это ответ? — Тебе решать, дочь Воронов. Но я тебя предупредил. И орешника снова появилось смуглое лицо, но это была уже другая женщина, старше и, как показалось, и везлее. Ее левый рог сломался почти у основания, а на месте левого глаза темнела уродливая запекшаяся рана. От глазницы вниз по щеке тянулись три глубокие царапины, покрытые коркой спекшейся крови. Ива вздрогнула, но не потому, что испугалась, не этой женщины. Кто с ней сделал такое? Неужели терновые псы? Спросить напрямик она не решилась. Однорогая женщина вытянула шею и клацнула зубами, как огрызающийся зверь, а затем скрылась среди листвы. Послышался сердитый шепот. Жены цыбула о чем-то спорили в зарослях, но человек олень даже головы не повернул. Расскажи мне про праздник, попросила Ива. Большой день, сказал цыбул. Долгая ночь. Будет угощение, и будут танцы. Это я знаю, перебила его Ива. Но что вы празднуете? Она не сказала мы поскольку уже поняла, что праздник, к которому так готовились в доме Матушки Ночи, на самом деле принадлежал вовсе не жильцам. То, что она помогала делать сидр и складывать костер, не имело значения. На самом деле это праздник Цибула и его народа. И именно они были его хозяевами. А Ива, доброзлая повариха, профессор Сикорский, некто Тощий и другие жильцы дома – вот кто настоящие гости. Все, кроме Матушки. Тцыбул поднял глаза к небу. Тени от бегущих облаков и от макушек качающихся деревьев скрыли его лицо. Возможно, именно поэтому голос его прозвучал особенно зловеще, словно мрачное пророчество об опасностях и бедах, которые поджидают Иву за поворотом лесной тропинки. «Мы танцуем танец осени», — сказал Цыбул. «Танец смерти и угасания». И танец возрождения к новой жизни. Танец ярости, любви и битвы. Танец спасения. Танец прощания и танец ожидания. Танец крови. Но это ответ? Тебе решать, дочь воронов. Красный кленовый листок опустился от цибулы на макушку. Осенняя бабочка, присевшая отдохнуть. Человек-олень замотал головой, чтобы его сбросить, не поднял руку, как поступил бы обычный человек, а повел себя совсем, как дикие звери. «Ива!» — послышался голос Кати, а следом за ним треск сломанной ветки. Гуляя по лесу, Кати совсем не глядела под ноги, и слышно ее было за версту. «Эй, Ива, ты где?» — цыбул повернулся на звук. Лицо его стало настороженным, мышцы напряглись, перекатываясь под красной кожей. Ива готова была поклясться, что он задвигал ушами. «Это...» — начала Ива, но сцибул уже попятился от ручья. Ветки орешника задрожали, невидимые жены Ццибула спешили уйти. «До скорой встречи, дочь воронов!» Мужчина-лень поклонился, прижав ладони к груди. И тут же сорвался с места, легко и не слышно. вы и глазом не успела моргнуть, а он уже исчез растворился в лесу, словно его и вовсе не было. А пару мгновений спустя из-за дерева показалась Кате. «Вот и где! А я уж думала!» Она замолчала, оглядываясь по сторонам, затем принюхалась. «Какой странный запах! Звериный! Здесь кто-то был?» «Да», — кивнула Ива. «Арени». Ирландские танцы Небо быстро темнело. Осенью ночь приходит в спешке. Солнце почти касалось макушек самых высоких деревьев, и скоро, не успеешь оглянуться, оно совсем закатится. Скоро начнется праздник. Иве давно было пора бежать домой, пока её не хватились, но она не спешила уходить. И ей этого совсем не хотелось. Они с Катей сидели на берегу ручья, неподалеку от того места, где его встретила Цибула. Девочка из зелёного фургона до сих пор сокрушалась, что не увидела оленей. Ива не стала рассказывать ей всех подробностей. «А твои родители?» — Ива обернулась в сторону лесной поляны. «Разве они не будут беспокоиться, что ты одна в лесу?» «Будут, может быть, но я уже не маленькая, и папа говорит, что нужно проявлять больше самостоятельности, и вообще им надо побыть вдвоем. Я сказала, что иду собирать грибы. В этом лесу ведь есть грибы?» «Есть», — кивнула Ива. «Моя матушка всегда волнуется, когда я ухожу одна в лес, и повариха тоже». Завистливые нотки, прозвучавшие в голосе, не ускользнули от Кати. «Да брось! Что может случиться? На меня нападет медведь? Я же знаю, что последнего медведя в этих краях видели сто лет назад. Я читала об этом!» Ива нахмурилась. «Я видела медведей в начале лета. Они жгли костры на Каштановом холме. Это там!» Она махнула рукой, указывая направление. «От ручья Каштановый холм не разглядеть, и костры сейчас не горели. Но очень легко представить огни в ночи, мерцающие манящая. Впрочем, подумала Ива, этой ночью тоже будет гореть костер. Правда, совсем в другой стороне. «Глупости», — Катя замотала головой. «Медведи не умеют разводить огонь. Я читала, что...» Она замолчала, кинула в воду маленькую сосновую шишку, та нырнула рыжей, вынурнула черной и, покачиваясь, поплыла по течению. «Но это же сказка, да?» — сказала Катя. «А в сказках все возможно. Наверное...» Она закатила глаза к небу и произнесла задумчивым голосом. «Они там варят кашу для своих медвежат и заблудившихся детей. Круто!» и глядела на нее с недоумением, не понимая, откуда взялась эта каша. Она видела медведей на каштановом холме, крестный водил ее смотреть. Ничего они не варили, они просто сидели вокруг костров и молча таращились на огонь. А Катя рассмеялась каким-то своим мыслям и легонько пихнула его в плечо. «Ты обязательно должна мне все рассказать. Ты живешь в лесу. У тебя большой дом?» Ива пожала плечами. «Он точно больше, чем кажется. Но я никогда не видела других домов. Только на картинках». «А у нас нет настоящего дома», — вздохнула Катя. «То есть раньше он был, пару лет назад, не очень большой, но там был двор и качели во дворе. А потом папа сказал, хватит». «Что хватит?» не поняла Ива. Катя поморщилась. «Не знаю. Это как-то связано с его работой и печенью. Одно застряло в другом. Но, если честно, я думаю, это все из-за малыша, того, который умер. У них с мамой был тяжелый период, и папа решил все изменить. Меня, конечно, не спросили. Папа купил повозку у каких-то цыган и Августу. Августа — это наша лошадь. Она хорошая, правда, немножко старенькая». Ива не поняла и половины из того, что натараторила Кати. Но она не стала приставать к ней с расспросами. Крестный учил её, что в лесу надо меньше болтать и больше слушать, и тогда лес сам все расскажет. И потом она уже догадалась, что Катя просто хочет выговориться, хоть перед кем-то, пусть даже перед загадочной девочкой из леса. «Ненавижу эти путешествия», — вздохнула Катя. «Раньше, когда мы жили на одном месте, я ходила в школу, и у меня были друзья, и на танцы я ходила, а сейчас...» Ива тут же насторожилась. «Ты умеешь танцевать?» Катя передернула плечами. «Ну да», сказала она. «Я же ходила в балетную школу и на ирландские танцы тоже. Ну вот смотри». Она вскочила, прижала руки к бокам и запрыгала на месте, нелепо дёргая ногами и считая вслух. «Раз, два, три!» Ком земли сорвался с берега и плюхнулся в воду, спугнув стайку пескарей, подплывших поближе посмотреть на такое чудо, как ирландские танцы. Катя замахала руками, чтобы удержать равновесие и не свалиться в ручей. Удержалась. Это и есть танцы? Озадаченно спросила Ива. Мама говорит, что когда я танцую, то я скачу, как коза, о которой горчицей намазали под хвостом, и что ее от этого укачивает. Катя скривила рот. На самом деле я тут ни при чем. Ее от всего укачивает. Ива крепко задумалась, сможет ли она повторить, эти прыжки сегодня на празднике, на сей счет у нее имелись большие сомнения. Катя села рядышком, расправляя юбку на коленях и отряхивая из подола прилипшие иголки. А какие танцы танцуют в сказках? спросила она. Покажи. Я и вы ни с того ни с сего почувствовала, как щеки заливает румянец. Я не знаю. Я никогда не танцевала раньше. Роза сказала, что сегодня на празднике будут танцы и что этот танец у меня в крови. Но я не понимаю, что это значит. Тцыбул же говорит, что этот танец осени. «Так сегодня у вас праздник?» — прищурилась Катя. «С танцами?» — Ива кивнула. «Интересно», — протянула Катя. «Ну да, все правильно. Я же не могла попасть в сказку в обычный день, когда там нет ничего такого». «Ну, наверное», — сказала Ива, пытаясь понять, к чему клонит девочка. Она не поспевала за ходом ее мыслей. Так быстро Катя перескакивала с одной на другую. «Круто». Не, действительно круто. Я, конечно, знала, что так и будет, но все равно...» Она захлопала себя по коленкам и тут же заговорила совсем о другом. «А это у тебя лук и стрелы? Настоящие, как у индейцев? Можно посмотреть?» Ива решила, что большого вреда от этого не будет. Вытянув из колчина стрелу, она протянула её Кате. Та бережно взяла ее двумя руками, словно боялась, что стрела может обратиться в змею и ужалить. Так и вышло. «Ух ты!» — сказала Кате. Каменный наконечник. Ой, осторожно. Какой острый. Смотри, я порезалась. Катя с гордостью показала Иве капельку крови на подушечке указательного пальца. В лесу на том берегу ручья гулко ухнула сова. Ива быстро огляделась, вдруг сообразив, что уже совсем стемнело. Меж стволов деревьев густели красные сумерки, красный закат, красные листья на деревьях, красная карасосен. сосен. злая повариха подервет и мечет. Мне пора идти сказала Ива, вскакивая на ноги. «Меня ждут дома, и матушка может рассердиться». Катя тоже поднялась. «Ну тогда пошли», — сказала она. «Чего ждать?» Ива опешила. «Ты собралась идти со мной?» «Конечно», — заявила Катя так, будто это было нечто само собой разумеющееся. «Я же попала в сказку, я не могу развернуться и пойти в другую сторону». «Но тебе нельзя», — На самом деле Ива не была так уж уверена в своих словах. Еще ни разу ей не выпадал случай привести кого-либо в дом. Кролики и прочая дичь не в счет. И потому она понятия не имела, можно ли это или нельзя. Почему? Это... Это опасно? сказала Ива. Но при этом подумала, что здесь, в лесу, Катя подвергается куда большей опасности, чем в доме матушки ночи. Там ей никто не причинит вреда. Матушка этого не допустит. Ну, конечно, опасно. Катя фыркнула. «Будто я не знаю. Это же сказка. А в сказках всегда происходят всякие опасности и приключения. По-другому неинтересно. Такой шанс выпадает раз в жизни. Я не хочу его упускать». «Но твои родители...» Ива повернулась к лесной поляне. С той стороны медленно ползли зыбкие пряди тумана. Ветер пах мокрым деревом и жареными каштанами. А будут ли они волноваться? Катя и Ива довольно долго сидели на берегу, но девочку так ни разу и не окликнули. «Я знаю, как это происходит», — сказала Катя, проследив за ее взглядом. «Я читала много книг об этом. Когда девочка попадает в сказку, с ней случаются всякие удивительные вещи и чудные приключения. Но ее родители об этом не знают и не узнают никогда. В сказках время совсем другое, и поэтому девочка всегда возвращается домой в срок». «Не все сказки заканчиваются хорошо», — сказала Ива, отлично понимая, что этим она Катя не убедит. И вообще, если честно, ей самой хотелось, чтобы девочка пошла с ней на праздник. Потому что она умеет танцевать, потому что она такая грустная и такая веселая, и совсем не похожая на тех, кто жил в доме матушки ночи и в большом лесу. Иве не хотелось отпускать ее от себя. Так или иначе, но его была эгоистичным ребенком. Эгоистичным и безрассудным. Большая потеря Когда они добрались до дома, на небе уже показалась луна. Круглая, желтая, огромная, как суповая тарелка. Ива прежде не видела такой большой луны, но и ночь была особенной. Звёзды вспыхивали, одна за другой, разгораясь тем ярче, чем сильнее темнело небо. Только их холодный свет был очень далеко, наверху, а на земле сгустилась осенняя ночь. Лес тяжело дышал, как огромный усталый пес. Вдох, выдох, деревья качаются на ветру. Он был полон звуков, шорохи, скрипы, шепот, писк, далекий вой или крик одинокой птицы, шуршание палой листвы. Ива отлично видела в темноте, но даже она не могла с уверенностью сказать, что за тень промелькнула над головой. Кленовый лист, гонимый ветром, летучая мышь или же что-то еще. И вошла больше доверяя чутью, чем глазам, Хорошо еще она знала дорогу, в такой теме не заблудиться расплюнуть. Она держала Кати за руку и чувствовала, как девочка то и дело вздрагивает и сжимает пальцы. Может, Катя и пыталась это скрыть, но она была напугана. В то же время храбрости ей было не занимать. Она не ныла, не просила его вернуться и, кажется, ни разу не обернулась. Впереди замерцал рыжий огонек, ближе, ближе, пока не распался на множество маленьких огней. Лес расступился, и девочки вышли к дому, спрятавшемуся в тени гранитной скалы. Огромная невероятная луна светила за их спинами. И восстановилась как вкопанная. Она не ожидала, что за время ее отсутствия все так сильно переменится. Когда она уходила, жильцы только готовились, но сейчас с первого взгляда становилось понятно, что здесь вот-вот начнется праздник. Длинные столы ломились от еды. Золотистые пироги и раздувшиеся тыквы, горы ягод и грибов, запеченные целиком рыбины с выпученными глазами, связки колбас, каштаны, орехи и желуди, мед и кленовый сироп, свежевыпеченный хлеб, круги козьего сыра, тугие лиловые кочаны, капусты, маринованные яйца и кабанья голова — Пар поднимался над фарфоровой супницей, и до Ивы долетел такой восхитительный аромат, что у нее скрутило живот. И когда Роза успела все это приготовить? Впрочем, были на столах и блюда, выглядевшие не так аппетитно. Горы склизких потрохов, светящиеся гнилушки или копошащиеся жуки с блестящими спинками. Некоторые из жильцов предпочитали странную еду. И, конечно же, в центре двора возвышалась бочка с сидром, пока еще запечатанная. Вокруг нее кругами расхаживал некто тощий, замирая через каждые три шага и печально глядя на лунный диск. Остальные жильцы, не все, но многие, также бесцельно бродили по двору и шепотом переговаривались между собой. К накрытым столам они не приближались, ждали. Ива нашла взглядом Сикорского. Все на том же месте, все так же смотрит на лес. А вот людей-оленей она не увидела, гости еще не пришли. Вдоль столов стояли высокие шесты, между которыми протянули веревки с гирляндами. Круглые бумажные фонари, каждый размером с голову взрослого мужчины, слегка покачивались, и по белым скатертям, блюдам с угощениями, танцевали пятна красного, рыжего и желтого света. — Да это же листопад, — подумала Ива, — листопад из света. Флюгер на шпиле башни заскрипел, оборачиваясь вокруг оси. Хлопнул ставень на чердаке. С конька крыши взлетел ворон и бесшумно перелетел на ограду. «Это и есть твой дом?» — шепотом спросила Кати. В ее голосе прозвучал и страх, и ужас, и восторг, и восхищение, и удивление, и радость. Похоже, Катя не верила, что все это происходит на самом деле. «Это дом матушки?» — ответила Ива. «Клевый!» — протянула Кати. Он похож на дом с привидениями из книжек ужасов. И, не знаю, мне кажется, я его когда-то видела. Или он мне когда-то снился?» Они подошли к воротам. И в тот же момент высокая темная фигура шагнула им навстречу. «Ты где шлялась, маленькая чертовка?» Послышался масляный голос доброзлой поварихи. У Евы отлегло от сердца. Судя по голосу, Роза была в добром обличии. «Неделю будешь... Эй, а это еще кто?» Темной громадой повариха нависла над Кати, точь-в-точь великан-людоед, склонившийся над добычей. В белках выпученных глаз отражалась пляска огней. Ива услышала запах кухни, сладковатый и пряный, уютный и дикий, запах свежей выпечки и свежей крови. Роза улыбалась, причем дружелюбно, но у нее были очень большие зубы, а Катя, как ни крути, еще не умела читать лица поварихи и понятия не имела, когда действительно стоит бояться. Девочка сжалась, должно быть, пытаясь превратиться в маленькую мышку и юркнуть в ближайшую норку. Но затем вдруг резко вскинула голову и посмотрела Розе в глаза. «Я Кати», — пискнула она, прежде чем Ива ответила за нее. «Кати Макабреско!» Не опуская руки Ивы, она попыталась сделать реверанс, чем тронула повариху до глубины души. Роза всегда ценила хорошие манеры. Она расплылась от умиления. По случаю праздника повариха надела лучшие из своих платьев — черное, с накрахмаленным белым воротником и белым передником, на толстой валиками шеи ожерелье из стеклянных бусин. Однако на поясе все так же звенели ножи, блестящие, ржавые, в пятнах свежей и засохшей крови. «Я встретила ее в лесу», — сказала Ива. Повариха кивнула, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Она продолжала разглядывать Кати, склонившись чуть ли не к самому ее лицу, даже принюхалась. «Что за беда привела тебя в этот дом, малышка?» «Беда?» — растерялась девочка. «Ива сказала, что у вас сегодня праздник, и... и я попала в сказку, а в сказках...» Роза громко фыркнула, будто вода попала ей в нос. «Нельзя просто так найти этот дом», — она покачала головой. «Только большое горе» могло привести тебя сюда. То, что случилось, или то, что должно случиться. Большая потеря. Она подняла глаза и посмотрела на лес за спинами девочек. Ну что можно разглядеть в сгустившейся темноте? Лишь луна серебрила макушки деревьев. «Что значит большая потеря?» — спросила Катя. Лицо ее стало серьезным и хмурым. Ховариха вздрогнула, словно она успела задремать, а слова Кати вырвали ее из земли сновидений. Громко звякнули ножи на поясе. «Ты поймешь», — проговорила она. Но затем на ее губах вновь появилась улыбка, добрая, хотя и жутковатая. «Проходите, вы как раз вовремя, праздник вот-вот начнется». Она посторонилась, пропуская девочек во двор, сама же осталась стоять у ворот. И вы с Катей пошли к накрытым столам. «Наверное, она про малыша?» спросила Катя, все еще раздумывая над словами поварихи. «Того, который умер? Или про то, что мы уехали из дома?» его пожала плечами. «Кто знает, то, что случилось, или то, что должно случиться? Какая же потеря привела ее саму в дом матушки ночи?» Жильцы дома поворачивались в сторону девочек. Кто-то приветствовал их. Взмахи, кивки, вежливые поклоны. Другие не обращали на них никакого внимания. Профессор Сикорский привстал, опираясь о локотники кресла. Челюсть его упала, но тут же захлопнулась. И он обессиленно рухнул обратно. Самой матушки во дворе не оказалось. «Смотри», — зашептала Ива, представляя Кате жильцов. «У крыльца в синей форме стоит Юстас. Он лейтенант пропащего батальона. А собака, которую он гладит, это вовсе не собака, а сумчатый волк. «Видишь полоски? Его зовут Кинджа». «Эх, жаль, что сегодня нет крестного. Рядом с бочкой это некто тощий, он...» «Ай!» — вскрикнула Катя и запрыгала на одной ноге. «Меня кто-то укусил или уколол?» Ива опустила взгляд, но успела заметить лишь движение травы. Там, где что-то было, уже ничего не было. «Чертополохи!» — сказала Ива с презрением. «Мелкие мерзавчики только и умеют что делать гадости. А вон там посмотри!» В этот момент открылась входная дверь, и на крыльцо вышла матушка ночи. Длинное платье из мягкого шелка переливалось всеми оттенками темноты, чернее черного, синее синего, такого же цвета, как и ее бездонные глаза. В одной руке матушка держала керосиновую лампу, в другой — незажженный факел, обмотанный серой трепицей. Глаза во дворе разом стихли. Матушка обвела взглядом жильцов, молча приветствуя всех и каждого. На мгновение ее глаза задержались на Кате, но если матушка и удивилась, это никак не отразилось на бледном и красивом лице. «А вот и матушка», — обрадовала Сива. Катя громко сглотнула. «Но у нее у нее же... у нее шесть рук». Странно, но из всего, что Катя увидела, именно этот факт поразил ее сильнее всего. Не тени, парящие над домом, ни диковинные блюда на столах. Неудивительные жильцы, а число рук матушки ночи. Ну да, сказала Ива. А что такого? Шесть рук, Катя загнула пальцы. И две ноги, и того восемь, как у... Она не договорила. Матушка плавно сошла с крыльца и по дорожке между столами направилась к сложенному поварихой костру. Она шла медленно, словно скользила над землей. За ее спиной вились влюбленные тени, но прочие жильцы стояли неподвижно. У Ивы засосала под ложечкой, ее захватила странная торжественность момента. И Кате, похоже, тоже. Она крепко сжала руку Ивы, вспотевшей ладошкой. Остановившись в паре шагов от костра, матушка зажгла факел от лампы. Подождала, давая огню разогреться. Иве показалось, что даже лес затаил дыхание. И в это долгое мгновение тишины в мире что-то сдвинулось. Матушка поднесла факел к костру. Тот вспыхнул в одно мгновение. Столб рыжего пламени взметнулся в небо, рассыпая снопы ярких искр. Они поднимались выше и выше, но не гасли, стремясь к своим небесным собратьям-звездам. Послышался громкий треск, а в ответ из леса донесся долгий вой. Праздник начался.